Несколько старых тряпок. Совсем крошечное платье, комбинезончик, который мой малыш носил, наверное, года в два. Вспомнил, сколько я потратил времени, чтобы смастерить для дочки это платье из мужненной рубахи, обветшавшей у ворота и с обтрепанными манжетами. И то, как старательно я штопала комбинезончик, который мы все никак не решались объявить негодным. Отчаявшись, когда уже невозможно стало спасать его дальше, благо и сын подрос, я обрезала комбинезон до колен, и малыш еще поносил его какое-то время. Он ему так шел. Казалось, все это было вчера, а между тем уже больше шести лет протекло с тех пор. На висках выступил холодный пот. Меня затрясло. Я осознала, что со времени появления на свет детей — Я только и делала, что приносила себя в жертву им, их одежкам, их прогулкам, их еде, их чтениям, их играм, ссорам, жалобам. С того дня, когда мне на живот впервые положили старшего, маленькой нелепой кусочек липкой плоти, меня словно колдовали. Я продолжала вести что-то вроде дневника, но теперь это был детский дневник и не более того. В него я записывала их хвори, Дата появления зубов, первые произнесенные ими слова. Там же я хранила их записочки. Эта тетрадка лежала в верхнем ящике мужнина рабочего стола. Мы часто ее доставали оттуда к величайшей радости детей. Но обо мне там больше и речи не заходило. Я абсолютно забросила свой дневник. И теперь я думала о тех тетрадках с завистью. От одного того, как их много, щемило сердце. Вот ведь сколько всего я имела сказать. Меня вдруг одолела бешеная тоска об этой чернильной пене, о том горячечном потоке, принадлежавшем лишь мне одной. Такой никогда больше не вернётся. Я почувствовала, что бледнею при мысли о долгом умирании моей личности, длящимся вот уже седьмой год. От головокружения потемнело в глазах. Мне казалось, что моя жизнь близится к концу, что она вся куда-то утекла, а я и не заметила. А пробуждение настало в тот момент, когда уже поздно все потеряно. Я говорила себе, что мне только тридцать, а в ушах звучало, как удары гонга — сорок лет, пятьдесят лет, шестьдесят, семьдесят. Эти слова проникали в меня. Они были как бледные призраки, теснящиеся у моих дверей — Они здесь, они уже пришли, обступают, душат. Будущее скукоживалось на глазах, похожее на мертвый лист, который сорвет с ветки и самый слабый ветерок. Я видела, как пределы моей жизни скручиваются, словно бумага, пожираемая огнем. Как она трескается, сжимается, с головокружительной быстротой превращаясь в тоненький клочок, трепещущий и плоской, который тоже вот-вот рассыплется пеплом. Сердце колотилось с такой силой, что мне почудилось, будто я заболеваю. Я пошла в ванную, побрызгала на себя водой, чтобы освежиться, и попыталась рассуждать здраво. После недолгого колебания положила две маленькие одежки на груду разбросанного по полу тряпья, потом скрутила всё это в возможносте аккуратный узел и придвинула к стене. Но моё волнение не утихамелось. Я поняла, что теперь придётся сделать несколько телефонных звонков, чтобы подыскать для этих вещей пристанище. Я не могла примириться с мыслью, чтобы просто-напросто выкинуть их. Ведь они были ещё пригодны к употреблению. А потом надо будет отвезти их куда-то, чего доброго, в даже в несколько мест. Я прикинула, что эти демарши, включая перевозку барахла и неизбежные пустые разговоры с ней сопряжённые, которые я ещё не научилась грубо обрывать, даже если они надоедают мне до крайности. Так я, стало быть, подсчитала, что на всё это уйдёт дня два-три, и эти дни, потраченные на улаживание подобных мелочей, будут походить на все предыдущие... от которых мне теперь осталось лишь зыбкое и гобое воспоминание, а также бесспорно на все те, что придут вслед за ними. Слабее от накатившего отчаяния я снова села. Мне вспомнилось иное время, уже так далеко отошедшее, как тогда мои товарищи и я сама были категоричны в своих суждениях, как ими твёрдо обоснованными, выглядели наши выводы